День рождения Авроры. При входе в атмосферу Земли космический корабль разлетелся на три отсека. Каждый из них приземлился на трех разных континентах: отсек с кокинотами в лесах Северной Америки, с пурпуриками в Египте, а с представителями инопланетной экосистемы в Евразии. Трансляция на сайте п о и с с л е д о в а н и ю пространства Вселенной «Космические открыватели туманностей». Зашипела, заморгала и завершилась. Через несколько дней совет ученых со всего мира озвучил большой доклад. Спустя сотни тысяч лет эволюции кеноты к стали совершенными енотами с теми же привычками маленьких вредителей. Носы они высовывают из своего логова только с наступлением ночи. До з а р и активно обследуют свою территорию в поисках пищи. Залезают в дома людей и воруют у них коврики. или прогрызают стены, за которыми кухонные шкафы ломятся от лакомств. На исходе ночи они возвращаются в свое убежище, д е с п о к о й н о проводят день, укрывшись от хищников. За это время о б о д р о н ы и грали, разлетелись по всему миру, эволюционировав до современных стрекоз и комаров, л ю м б о т ы до светлячков, б а к с а т ы до крабов, пурпурики же обосновавшиеся в Египте. То же прошли длинный путь эволюции, став современными котами, представ в том виде, в котором люди привыкли их видеть. Благодаря своей сообразительности, изобретательности, ловкости и дружелюбию эти удивительные существа полюбились всем людям на планете, а древние египтяне даже почитали их как священных животных и поклонялись им. У Авроры был день рождения. Но как только она пришла из садика, побежала к телевизору, забыв и про торт, и про подарки. За целый день она подумала об этом только, когда дети в о д и л и хоровод вокруг нее и пели песенку "Каравай, каравай". Девочка жутко переживала за полюбившиеся всеми милых инопланетных существ. Как только трансляция большого ученого доклада завершилась, она сидела широко открытыми от удивления глазами. В этот момент в комнату зашла мама с папой. Они переглядывались и улыбались. С днем рождения, доченька, сказал а мама, п о д о ш л а к ней и крепко обняла. У нас для тебя подарок. Спасибо. Какой? Какой? Запрыгала девочка, хлопая в ладоши. Мы решили исполнить твою давнюю мечту, сказал папа и достал из-за спины небольшую коробочку, поставил на пол. и громко произнес: открывай. Аврора сняла крышку и завизжала от восторга: котенок, вы подарили мне котенка! Радовалась она, доставая из коробки черный пушистый комочек с большими зелеными глазами. Как ты его назовешь? подмигнул папа. Пурпурик, его будут звать Пурпурик. Почему? удивилась мама. Он же черного цвета. Ну и что, засмеялась девочка. Пурпурки п редкины н е ш н и х котов, поэтому без разницы. Они же все теперь разноцветные. Что ты такое говоришь? Хором спросили родители и повернулись к телевизору. Все ученые мира были потрясены случайным открытием. Собирались международные комиссии, г д е р а з ж и г а л и жаркие споры о происхождении на земле котов и енотов. Никто и предположить не мог, что их предки когда-то прилетели на нашу планету с далекой галактики. По телевизору только и говорили об этом. Новостные ленты пестрили заголовками: "Сенсация! Коты-пришельцы, прибывшие на Землю тысячи лет назад. Еноты-инопланетяне. Среди нас живут космические гости." А в небольшой детской комнатке городской квартиры номер пять... Девочка Аврора гладила котенка на коленках и смотрела в окно. Там в синем вечернем небе зажигались звезды, полные тайн и загадок. Вдруг, словно по волшебству, одна звезда сверкнула последний раз и навсегда погасла. Пурпурик вздохнул, мурлыкнул и свернулся клубочком. Ему снились н е в е р о я т н ы е красоты пейзажи далекой планеты, где рыбы парили. А молочные напитки можно добывать из нектара в дереве. ь